Аравия до ислама Ислам возник в среде арабов, коренных жителей Аравии. Доисламские арабы – один из многих семитских народов, обитавших в этом районе Ближнего Востока с незапамятных времен. Более поздняя традиция, зафиксированная в Коране, исходит из того, что легендарный библейский первопредок евреев Авраам был праотцом не только иудеев, но и арабов. Оба народа произошли, соответственно, от его сыновей Исаака и Исмаила, рожденных разными его женами. В первые века нашей эры арабы-земледельцы и кочевники-бедуины уже довольно широко расселились не только по всей Аравии, но и на соседних с ней землях в Месопотамии, Сирии, Палестине. Они были уже знакомы с ранними государственными образованиями, часть которых находилась в сфере политического и культурного влияния Византии или Ирана. Небольшие протогосударства Южной Аравии, Йемен, Мекка, Ятрип и другие, в IV-VI веках были объектом пристального внимания со стороны соперничавших друг с другом в этом районе Азии, Византии и Сосанитского Ирана. Расположенные на побережье вдоль активно функционировавшего торгового пути, эти города-государства жили в основном за счет торговли, отчасти также ремесла и ростовщичества. Через Мекку и другие торговые центры шли караваны с индийскими пряностями, изысканными фруктами и винами, драгоценными одеждами и камнями, товарами дальнего экспорта, включая китайский шелк. Страница 111. Правда, торговые пути пересекали Северную Аравию, но там они находились под контролем сильных соперничавших держав. Южная дорога менее зависимая от политической конъюнктуры, была спокойнее и надежнее, и потому процветала. На караванной торговле наживались и городские арабы, торговцы и ремесленники, и кочевые племена бедуинов, шейхи которых взимали свою долю за беспрепятственный проход караванов. В IV веке Расширившееся южноаравийское государство химьяритов объединило весь Йемен. В начале VI века это государство было завоевано эфиопским царством Аксум, а в 570 году эфиопы были изгнаны иранцами. С захватом Йемена и превращением его в свою сатрапию Иран практически взял в свои руки всю транзитную торговлю и направил ее по северному пути. Южноаравийская торговля захерела. Ее торговые центры оказались в состоянии серьезного кризиса, задевшего также и интересы кочевых арабских племен, среде которых уже выделилась привыкшая к роскоши родоплеменная верхушка. Напряженность кризисной ситуации – нашла свое выражение, как это нередко случалось в истории, в сфере духовной, в идеологических спорах, что и послужило непосредственным толчком к возникновению новой религии. Большинство арабов, особенно кочевники, были язычниками. Следуя древним семитским традициям, восходившим к Вавилонской и даже до Вавилонской Месопотамии, Они поклонялись солнцу и луне, различным божествам и духам, силам природы, мертвым предкам. На юге Аравии процветал фетишизм, нашедший свое отражение в культе больших, поставленных на ребро камней. Крупнейшим из них был знаменитый черный камень в святилище Кааба в Мекке символизировавшими других племенных божеств и духов, этот черный камень воспринимался всеми арабами как высший божественный символ. Возможно, что это уже в какой-то мере отражало складывавшееся среди арабских племен представления о существовании высшего верховного божества. Такого рода представления в Аравии были распространены довольно давно. С ними были знакомы арабы и в Мекке, и в Ятрибе, будущее Медина, и в городах Йемена. Источник их известен – это монотеистические религии, иудаизм и христианство. Страница 112 Иудаизм существовал в Аравии уже на протяжении ряда веков, особенно в городах. Крупные иудейские общины живших там евреев, прежде всего еврейских торговцев, активно функционировали в южноаравийских торговых центрах и довольно охотно распространяли свое учение, особенно в Йериби, Медине и в Йемене, где на рубеже V-VI веков иудаизм на короткое время стал официальной государственной религией. Завоевание Йемена эфиопами, христианами, резко уменьшило влияние иудаизма, но зато усилило роль христианства. Христианство, в том числе несторианского толка, широко распространилось в это время среди арабов Сирии, Палестины, Месопотамии, не говоря уже о том, что территориально Аравия была буквально окружена христианскими государствами: Византией, Египтом, Аксумом, и в южноаравийских городах существовали христианские общины и храмы. Кроме монотеизма и иудео-христианского типа, на южноаравийских арабов оказывал определённое влияние и проникавший сюда из Ирана зороастризм. А также поздние его модификации, сложившиеся под влиянием христианства, манихейства, маздакизм. Вся эта сложная картина взаимно переплетавшихся верований и религий с их ощутимыми монотеистическими тенденциями не могла не оказать серьезного воздействия на арабские племена, жившие на стыке нескольких мощных религиозных потоков. В условиях более спокойного и долговременного усвоения чуждого культурного влияния, выработка на его основе собственного религиозно-культурного потенциала или просто присоединение к одной из перечисленных систем. Могла бы произойти без особых потрясений, однако в обстановке резкого спада в торговле и вынужденного пересмотра структуры экономики, ломки традиционного жизненного уклада, все сложилось иначе южноаравийские арабы, потерявшие привычные источники доходов, остро ощутили свою слабость, разобщенность, неспособность противостоять свалившимся на них ударам. История полна примерами упадка и даже гибели многих народов, оказавшихся в аналогичном положении. Но арабы нашли в себе силы создать мощный интегрирующий импульс причём генератором этого импульса оказалась новая религия.